Тогда одних лошадей под великолепный поезд королевы русских Зои и епископа Антония потребовало свыше сотни. Зои ехали, в о с в о я с и послы маскариты, неповоротливые в своих шубах, чваные, н смущающиеся и в то же время дерзко заносчивые, когда дело касалось чести их страны. Ехали с нею византийские греки. Испытанные политики, чтобы приложить свое искусство в Северном царстве. И среди них старый Дмитрий, л о г а ф е т канцлер государства. Ехали итальянские мастера, денежники, строители, врачи, художники. Всем поездом распоряжался в столь сложной обстановке московский посол Иван Фрязин. Пышному кортежу Зои через всю Европу предшествовало Бреве, циркулярное послание всемогущего Папы, адресованное ко всем властям городов по пути его следования. «Наша возлюбленная во Христе дочь, — писал Папа Сикс IV, — знатная Матрона Зоя, дочь законного наследника Константинопольской империи Фомы Палеолога, Да будет славна его память, обрела свое убежище у ступени апостольского престола, где и спаслась от нечистых рук турок, когда пал Константинополь, столица Востока, и опустошена была ее вотчина, п е л о Панас. Мы приняли ее с любовью, как нашу дочь. Мы осыпали ее почестями, мы возвысили ее перед другими, И теперь она направляется к своему супругу, с которым она обручена нашим попечением, к дорогому сыну нашему, великому государю Иоанну, великому князю московскому, новгородскому, псковскому, пермскому и других земель. Мы, которые покоим в лоне нашего милосердия эту деву Зою столь славного рода, желаем, чтобы ее повсюду принимали и повсюду с ней обращались доброжелательно. И настоящим письмом увещеваем мы о Господе, Твое благородие во имя у в а ж е н и е подобающего нам и нашему престолу, принять ее с расположением и добротой по всем местам Твоих государств, которым она будет следовать. Это будет достойно всякой похвалы и нам доставит удовлетворение.